Глава третья. Некогда Ганнибал зазимовал в Капуе, и, твердят все учебники истории для младшего и среднего возраста, тем самым погубил весь свой итальянский поход, ибо в изнеженной среде капуанского обывательства суровые карфагенские воины изленились, И, с позволения сказать, обабились. Нечто вроде капуанского упадка энергии переживали и прощенские беглецы Тимофей Курленков и Лиза Басова в свадебном вихре, крутившем их подагнам, плющем и опустошем. Долго напряженные нервы не выдержали.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 За заимкою Потап Ильич покуда присмотрит. А потом хозяину письмо пошлю. Он другого приказчика поставит, бог с нею. Мне о заимке вспоминать противно после того случая. Не жилец я больше на заимке. Я человек чувствительный. Там теперь вся земля покойницею пропитана. Как я по ней ходить буду? Подошвы сожжет. Где же ты в таком случае намерен поселиться и чем займешься? А где? Доставлю тебя до России и сам в России останусь. Деньжонки у меня есть, руки, не хвалясь, скажу тебе, золотые. К какому делу меня не приткни, к промышленному ли, к торговому ли, нигде не ударю в грязь лицом. В Сибири пожито, попробуем счастье, как в России люди живут. Ты не смотри, что я курносый, я счастливый. Опять же, однако и тверезый. смею себя оттестовать. Без рассудка не пью, знаю свою дозу. Ну, давай тебе бог, шутила Лиза, а сядешь у нас в России. Пожалуй, опять женишься на российской. Тимофей отвечал ей не сразу, помолчав, и с каким-то странным взглядом. Нет. «Жениться мне больше никак нельзя». «Но ведь ты же вдовый?» «Я вдовый, да паспорта у меня женатый». «Это правду говорил Потап Ильич, что русский человек состоит из души тела и паспорта». «И паспорт-то, пожалуй, точно оказывается действительнее всего прочего. Теперь, скажем...» Ульянина тело в земле гниет, душа в горних витает, Либо бесы ее по мытарствам водят, а паспорт жив. Сама знаешь, кто теперь по паспорту Ульяну то оказывается, И, стал быть, выходит теперь так, что в теле и душе я с Ульяною смертью разведен, И венец наш кончился, а на паспорте нет дудки». «Женат. И теперь я на всю жизнь свою осужден к тому, чтобы, ежели в рассуждении бабьего случая, пребывать в беззаконии, а насчет, чтобы честным браком, однако, нет. Какого папа не проси, всякой тебя с крыльца прогонит. С ума сошел свет. Двоеженцем желаешь быть, хоть и на духу, признайся, насчет Ульяны все одно».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 формальным правом, которое в действительности погасло. Чтобы скрыть невольное смущение, девушка отшутилась. «Ничего, Тимофей, Бог милостив, у тебя рука счастливая, умерла настоящая Ульяна, теперь я в Ульянах слыву по паспорту, а в России найдешь себе новую Ульяну, чтобы была уже и по паспорту, и по сердцу». Тимофей покраснел всем своим курносым лицом. «Нет уж, спасибо, покорно благодарю. Конечно, мне до стариков еще далеко, пятого десятка не переломил. Силу в себе чувствую, человек грешный. Без бабы не проживу. Но чтобы опять кометит ломать насчет паспорта, нет. Не согласен, оставьте».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 Что лесного? От людей прячешься, прячешься, хитришь, мудришь, Чтоб не заметили, что мы с тобою не в совете живем. Ты нашего сибирского глума не вкушала. У Сибири язык бритва». Как начнут издеваться, каждый человек взбеситься может, ежели имеет свою амбицию. Уши без того меня травят мужики, что я пред тобою больше шибко рабею, выходит, будто покорствую под Жениным башмаком. Я имею свой характер. Могу вытерпеть всякую насмешку, но истина тебе, Ульяна Дмитриевна, говорю, бывают насмешки непереносные. Нехтя, а звереешь, среди зверей зверем себя выкажешь. Ты, Ульяна Дмитриевна, уж снисходи ко мне. Пожалей, маленько, если при людях в таком разе но грублю тебе не взыщи. Не я грублю, амбиция грубит, потому что, по нашим понятиям, самый ничтожный тот человек, которым баба командует.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 Амфитеатров Сибирские этюды. Издание Второе очерк Гальтиморы. Пресловутый сибирский разврат достояние безобразных слоев коммерческой и промысловой буржуазии. С случайными состояниями, с случайными банкротствами. Сегодня на возу, завтра подвозом шик.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 Высокоторжественная демонстрация — это сопровождается грохотом в тазы и котлы, пляской в присядку, воплем, гиканьем и пением своеобразного хорала под названием «Беда». Эту беду начал было мне диктовать один минусинский обыватель, но, произнеся четыре стиха, сконфузился и отказался продолжать. «Нет, знаете, черт ее побери! Однако совестно!» Когда ее на свадьбе пьяный орешь, как будто и ничего, а у трезвого язык не поворачивается. Словом, кто хочет вообразить себе настроение хорошей и почестной сибирской свадьбы, тому надо возвратиться из двадцатого века в семнадцатый и шестнадцатый к лиарию, Петру, Петрею, Корбу. Разница одна —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 Кто ж тиранит бабу за свадебный грех? Известно, что бабы на свадьбах сумасшедшие. Это ихнее время, царствуют подлые. Когда Лиза впервые очутилась среди хмельных, полухмельных и похмельных баб-поизжанок, она прямо струсила. Ей показалось, что она в доме сумасшедших,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 Пряных слов и мыслей доводила Лизу до слез. Советовалась Лиза с Тимофеем, как ей вести себя, чтобы не было себе зазорно и баб не обидеть. Но тот только руками развел бабы, Ульяна Дмитриевна. «Время свадебное, пьяные они, ты отмалчивайся». Так и решила Лиза. Напустить на себя глупый вид и ровно ничего не понимать —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 А еще городская. Ее, миленькие, кажись, ему что не любит. А за что любить? Разума в голове нет, детей не рожает. Напрасно на свете живет, только небо коптит. Свадебных пирушек Лиза окончательно не выдержала. При первой же демонстрации молодой.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 Полудурье, да еще и больная. Тимофея же все жалели, что польстился на красоту, навязал себе на шею сокровище. В коморке Лиза спокойно укладывалась спать, а Тимофей возвращался на пирушку. Так было и в Дагне, и в Плюще, так устроилось и в опустоши.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 От смирного, вежливого Сократа не осталось и следа. Лицо пылает огнем, нос, как вишня, голубые глаза остекленели и налились кровью, Борода всклокочена, как войлок дыхания, будто пожар в кабаке. Тимофей был совершенно пьян. Стоя предизумленную, испуганную Лизою, Он качался на ногах, как трость, ветром колеблемая, Цеплялся за кровать, за подушку, за самое Лизу и лопотал полумертвым языком жена супруга, сударыня, желаю, чтобы, значит, все по закону. Уль, ауль, ульяш, а? Уль, уль яша, а Лизу обуял страшный гнев.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 У взволнованной Лизы едва достала силы найти подходящий ответ. «Напился, свинья, безобразничает. На ногах не стоит, а туда же командовать желает, драться по лес. Прекрасно как! Валяется на полу, как собака, глаза мои его постылого не видали!» И завыла! Она рассчитывала, что старуха, удовлетворив свое любопытство, уйдет. Не тут-то было. Бабка в качестве человека стародавнего в ответ на Лизино вытье разразилась предлинным увещеванием, что реветь, мол, тебе не о чем. Видно, слезы дешевые, глаза на мокром месте. Муж у тебя, молодка, человек прекраснейший. А ежели выпил лишнее, то с кем греха не бывает? «И какие, правну, не дотроги, сталь, но не молодые бабы, ты на меня гляди. Я смолду от сожителя своего только тем не бита, чего в дому поднять нельзя. А сорок лет прожили вместе, развода не просили, детей подняли, внучат дождались. Чем голосить без толку? ты лучше сожителя пожалей».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 Разливанное море водки и пива, голдёж, песни, непристойная пляска, свах, беда, козел. И когда все перепьются, нагорланят, насквернословят, напляшутся до изнеможения, мертвый сон до следующего утра, опять открываемого полубутылкою водки на похмелье, а чтобы переутомленный гость не мог убежать, От тысячного хлебосольства каждый хозяин спешил первым долгом обезлошадить поезжанина. Выпряженные из повозок кони угонялись табуном в степь копытить корм. Тимофей держал данное слово и вел себя прекрасно, хотя Лиза втайне уже не так доверяла ему и немножко побаивалась его с той пьяной ночи.